Глава 30. Ксандыриан Валуархан. Избавиться от Сейра Сантера оказалось не так просто. Но Анья смогла его убедить в том, что возвращение во дворец со мной будет безопаснее. Никто ее не увидит раньше времени. Мужчина согласился, хотя его тяжелый взгляд в мою сторону не скрывал истинного отношения. Он считал, что я не лучшая компания для его дочери. И, пожалуй, был совершенно прав. Но ничего не попишешь. Сейчас я нуждался в помощи Аньи и не собирался отпускать её от себя. К счастью, сэр Сантер не стал спорить. Но всё же по возвращению во дворец я ощутил, как между нами что-то неуловимо изменилось. Анья изменилась. Праздники всегда наводили на меня тоску, и желание сбежать на край земель. Бал в честь приезда светлых не планировался слишком роскошным, и людей было приглашено не так уж много. Но меня всё равно раздражала эта суета. С самого утра мои покои атаковали слуги. Ещё мне предстояло перемерить несколько нарядов, а выбранные должны были подогнать по размеру на месте. «Сам виноват» почти в последний момент заставил организовывать маскарад. От подобного занятия я только скрежетал зубами и то и дело бросал взгляд на приоткрытую дверь в соседние покои. Там в гостиной Аньи творился еще больший хаос. До меня доносились обрывки фраз, но даже по ним я понимал, девушка тоже не в восторге от такого времяпрепровождения. «Еще долго?» Спросил я после очередной примерки. Честно говоря, мне хотелось отправиться к Канье и дракону, но я не мог себе этого позволить. К тому же на столике лежали документы, мне следовало заняться полезным делом и хоть ненадолго отвлечься от мыслей о предстоящем бале. Уже сегодня вечером. Бал, на котором я покажу кучу людей, дикого дракона — Вместо того, которого подарили хранители драконов в Алуарии. Оставалось надеяться, что Отец Аньи не выдаст нас и дождется объяснений. Даже Аня не может быть уверена в том, как он отреагирует. Но я был уверен, счастливое воссоединение семьи отодвинет все на второй план. Мой же план был до нельзя прост, только мне нужна была рядом Анья. На случай, если Дикий решит устроить огненное шоу, как перед советниками. Как хранитель драконов, она могла с помощью дара немного повлиять на настроение дракона. Успокоить, если потребуется, или усыпить, если совсем всё выйдет из-под контроля. В теории всё было просто. Но кто знает, как всё пройдёт в реальности? После очередной примерки я потребовал перерыв и устало опустился на диван. Но не успел я взяться за рабочие документы, как в комнату ввалился Тарханеш. Я лишь закатил глаза и сделал вид, что не заметил кузена. Но едва ли это его оскорбило и заставило бы уйти. «Наряжаешься?» — усмехнулся он, плюхаясь в кресло. Говорил Тарханэш со мной, а взглядом провожал хорошенькую молодую модистку. «Правильно. Сегодня тебя ждёт первое знакомство с невестами. Надо начистить пёрышки. Это ты у нас любишь распускать хвост, а меня подобное не интересует. Как назло среди бумаг попался список девушек, который так долго пытался мне всучить Тейр Энгарнеш. Похоже, самое время отсеять лишних. От кузена не укрылось то, чем я решил заняться. Он бесцеремонно выхватил у меня бумагу, прошёлся беглым взглядом по именам и краткому описанию важных сведений о девушках. Будь для меня это хоть сколько-то важно, я бы разозлился и высказал дорогому братцу всё, что о нём думаю. Но мне было настолько всё равно» что я просто взялся за другое дело. Вот только от пустой болтовни брата меня это не избавило». «Слишком серьёзный подход!» заключил властитель Аурских берегов. «Мой тебе совет. Никого не исключай, судя только по этой бумажке. Есть более приятный способ сделать это. Ты хоть понимаешь?» Тут целая сотня девиц, готовая на все, чтобы остаться в твоем списке. Ты можешь попробовать каждую, а там уже решить, кого оставить. Ты, видимо, до сих пор перебираешь, не удержался от замечания и скривился. Мне подобные методы совсем не нравились. Не без этого, хищно оскалился Тарханаш. В этот момент я по-новому взглянул на брата. Может ли он быть тем, кто нарушает законы темных земель и ведет запрещенные дела, связанные с драконами? Еще и меня пытается подставить. Кузен смотрел прямо, ясный взгляд не скрывал игривого настроения. Впрочем, он всегда в таком пребывал. Так что было сложно понять, что у него в голове. Действительно только мысли о том, кого бы сегодня затащить в свою постель, или же там есть место и заговором, и предательством. Пожалуй, мне бы не помешал здесь талант Тейра Норвана, но Тарханеш скорее разнесет половину дворца, чем позволит залезть к себе в голову. Впрочем, допрос других подозреваемых тоже может только спугнуть истинного виновника. Мне не терпелось разобраться с этим делом но приходилось смиренно ждать, ожидая донесения от отряда моей службы безопасности и терпеть все эти издевательства с переодеваниями. Но хоть какую-то пользу я мог извлечь из своего почти бесполезного состояния. Тарханыш не терял время и быстро распорядился организовать напитки. Слуга тут же принес бутылку игристого вина в ведерке со льдом и два бокала. Я не стал отказываться, а свишить горло мне сейчас не помешает. Мне не стоило допрашивать кузена, но я мог хотя бы прощупать почву, попытаться прочувствовать его истинное отношение ко мне. Вдруг за этой беззаботностью всё-таки скрывается что-то нехорошее. Знаешь, иногда мне хочется послать всё к мраку и просто уйти, засесть где-нибудь в глуши неспешно любоваться горным пейзажем и завтракать простой кашей со свежими ягодами, ночевать в хибаре без изысканных удобств, зато вдыхать полной грудью запах луговых трав. И я не стал говорить всё это кузену, да и себе не позволил развить эту фантазию в полную силу. Даже не фантазию, воспоминания, которые мне безумно хотелось повторить но для того чтобы разговорить тарханеша было достаточно того что я сказал ты можешь позволить себе небольшой отпуск когда вступишь в полную силу предложил кузен это пойдет на пользу для твоего контроля над магией да и будет возможность укрепить привязку с драконом я вскинул бровь внимательно изучая брата мы были немного похожи черные волосы и глаза Правильные, но резкие черты лица, только у кузена кожа более смуглая, в аурии куда больше солнца. Да и по комплекции Тарханеш был шире и немного ниже. Ну и, пожалуй, главное отличие — это выражение лица. Кузен любил беззаботно улыбаться и стрелять глазами в каждую встречную девицу, не обращая внимания на статусы. Он ведь тёмный властелин? Ему можно всё. Вот только сейчас кузен смотрел почти серьёзно, что немало меня удивило. Это нормальная практика. Многие властелины после вступления в силу перебирались ненадолго в отдалённые от своих дворцов крепости. Хочет отдалить меня от дворца, когда вокруг творится непонятно что, или реально проявляет братскую заботу. «Мне не на кого оставить дела», — напомнил я. «У Тарханеша была еще жива мать, которая неплохо разбиралась в управленческих вопросах. Она и сейчас его замещала, что и позволяло кузену без зазрения совести гостить у меня». «Ты можешь рассчитывать на меня», — тут же предложил кузен свою кандидатуру. При этом взгляд его стал непривычно серьезным, Пожалуй, сейчас мы как никогда выглядели похоже. Мы ведь братья, Ксан. Если чувствуешь, что лишняя сила требует выхода, а контроль тренировки, стоит действительно задуматься об отдыхе. Причем тут мой контроль? Подобные речи неожиданно взбесили. Я прекрасно себя чувствовал и не нуждался в глупых советах. Но вопреки собственным мыслям сила внутри всколыхнулась. Волной прошлась по телу. «Я не нуждаюсь в уроках контроля. Со мной всё в порядке», — слишком резко произнёс я. «Просто праздничная суета порядком достала». «Ну да, конечно, всё дело в празднике». Быстро согласился Тарханеш, сохраняя серьёзный вид, и покосился на приоткрытую дверь. К счастью, щель была слишком маленькой, чтобы что-то разглядеть а посмотреть там явно было на что. Из-за двери показалась мордочка розового дракона. Он нашёл меня взглядом и тут же выпучил и без того большие глаза, продолжая смотреть призывно и жалобно. «Только не сейчас». Я зыркнул на дракона в ответ, пытаясь взглядом донести. «Он не вовремя». «Какой же он милый! Не могу!» Тихо рассмеялся Тарханеш, наблюдая за драконом. Эй, малыш, ты чего тот забыл? Зефирка покосился на моего кузена, жалобно курлыкнул, отвечая ему, и продолжил гипнотизировать меня. Честно говоря, ей сам был бы не прочь сбросить лишнюю магию дракончику. Но не при Кузене же это делать, Я уже встал и шагнул в сторону двери собираясь вернуть дракона в соседнюю гостиную. К тому же это был прекрасный повод увидеть Анью. Но не успел. Девушка появилась в дверном проёме и взяла дракончика на руки. «Ваше темнейшество!» Учтиво поклонилась она мне, заметила Тарханеша, и ему тоже отвесила поклон. «Ваше темнейшество!» Удивительным образом она вспомнила уроки манер. Я засмотрелся на её изящные движения. Золотисто-русые локоны, которые сегодня уложили красивой волной горничные, спадали на голые плечи. На лице девушки играл смущенный румянец. Похоже, едва заметный макияж. Мой взгляд скользнул ниже, и я чуть не задохнулся, осознав, что девушка еще не успела переодеться. На ней был кружевной корсет, полностью открывающий плечи и едва прикрывающий грудь и пышный подъюбник с множеством колец, почти прозрачный, так что легко угадывался силуэт бёдер и стройных ног. И пусть она лишь частично просунулась через дверь, едва ли можно было рассмотреть что-то с дивана. Я не сомневался, что кузен смотрит, и это просто неимоверно бесило меня. Появилось дикое желание закутать Аню в свой камзол и увести подальше от чужих глаз спрятать это всех. Неправильные собственнические желания, но подавить их стоило немалых трудов. «Простите, я заберу своего дракона и больше не буду вам мешать», улыбнувшись, пропела девушка. «Конечно, иди, бал уже скоро начнется», процедил я, перестав скрежетать зубами. «А ты еще не готова». На мой грубоватый тон Анье не обратила внимания. Она безукоризненно сыграла отведенную ей роль и прикрыла меня и моего дракона, после чего скрылась в своих покоях вместе с Зефиркой, продолжив выполнять данное мне обещания. Притворяться моей фавориткой. Но сегодня все могло закончиться. Я тоже дал Анье обещание, что, несмотря ни на что, она останется хранителем драконов на моих землях. Вот только исполнить его не так-то просто. А если девушка сама захочет уйти, когда поймет, что решения проблемы с бывшим женихом нет? От подобных мыслей грудь сдавливала словно тисками. Кровь закипала, будто внутри меня разгоралось целое солнце. «Расслабься, брат!» Тарханеш по-свойски хлопнул меня по плечу своей огромной ладонью и чуть ли не до хруста костей сжал, возвращая меня в реальность, потому что я все еще стоял и пялился на закрывшуюся дверь, разделяющую покои темного властелина и его фаворитки. «Ты слишком напряжен. Пойдем, покажешь своего дракона, и заодно сбросишь лишнюю магию. А то она тебе давит на мозги тарханеш Тарханыш не договорил. Я сбросил его ладонь со своего плеча и повернулся, чтобы зло отчеканить. Со мной все, в порядке, не лезь ко мне, кузен. Вдохнув глубоко и выдохнув, я добавил чуть сдержания. Я не собираюсь кормить своего дракона. И ты не исключение. Если что, увидишь его, как и все, на балу. Похоже, мне всё же удалось задеть брата. На его лице не осталось следов прежней беззаботности и веселья. Он сжал губы в тонкую линию, на скулах заиграли желваки. Скрестив на массивной груди руки, он прожёг меня взглядом. «Хорошо, я тебя услышал, Ксандериан», — проговорил он недовольно пыхтя. «Мне жаль это слышать от тебя». «Я ведь действительно беспокоюсь». Не дождавшись от меня ответа, он резко развернулся и ушёл. Мгновение я был рад такому результату. Но как только гнев утих, я ощутил горечь сожаления. Во взгляде Тарханеша промелькнуло что-то такое, что мне совершенно не понравилось. Он был разочарован, беспокоился обо мне. Это было странно и теперь я не мог отделаться от мысли, что совершил непростительную ошибку. Не только оттолкнул чуть ли не единственного родного человека, мой промах был намного серьезнее. Жаль, я слишком поздно понял это.